Но, как близки покойного, он чувствовал, что не в состоянии это сделать. Врач, случайно проезжавший мимо, предложил свои услуги. Доктор Бордо и доктор Лепина подписали заключение, и тем самым создалось юридически уязвимое положение. Вскрытие трупы производил неуполномоченный судом врач а не участвовавшие во вскрытии два врача изготовили официальный протокол. В заключении о вскрытии говорилось Легкие полнокровные, в глотке и зеве обширные воспаленные участки, на слизистой желудке четыре ожога едким веществом, подобные в ленде и в сильно почерневшей двенадцатиперстной кишке». Следователь принял к сведению результат вскрытия, но одновременно констатировал, что подписавшие документ Бордо и Лепина сделали отличные один и другого выводы. Бордо предполагал холеру, Лепина — отравление мышьяком. Следователь поинтересовался, какая картина в случае отравления мышляком обычно наблюдается при вскрытии. Он прочитал, что при этом всегда обнаруживается воспаление зевы и ожоги в желудке и пищеводе. Как раз эти симптомы показало вскрытие тела Лафарга. Таким образом, отравление мышьяком фактически не исключалось. Следователь поставил в известность прокуратуру. Генеральный прокурор деку распорядился произвести химико-токсикологическую экспертизу. Изъятые при вскрытии желудок, 12-перстная кишка, Содержимое желудка, а также остатки работы, хлебной похлебки и куриного молока были доставлены по местонахождению суда в бриф. И опять были допущены непростительные небрежности, которые позднее дали защите повод поставить под сомнение до вывода экспертизы. Жидкости, как предполагала содержащие яд, находились в той же коробке, что и органы покойного. Сосуды, в которых помещался изъятый материал, были прикрыты лишь бумагой. Один сосуд разбился при транспортировке. Желудок покойного целый день лежал в ящике стола служащего суда. С 19 по 22 января 1840 года проводилась первая химико-токсикологическая экспертиза. В комиссию входили оба доктора, Бордо и Лепина, а также один аптекарь. В протоколе этого исследования говорилось, мы, ниже подписавшиеся доктора медицины, собрались в лаборатории для химического анализа остатков пищи, лекарств и жидкостей, находившихся в желудке господина Шарля Лафарга, а также взятых из его дома и исследовали их. Мы отфильтровали немного куриного молока обработали его сероводородом и добавили несколько капель соляной кислоты. В результате был получен светло-желтый хлопьевидный осадок, который оказался совершенно растворимым в чистом аммиаке. Если этот осадок, смешав с древесным углем, поместить в раскаленную стеклянную трубку, то образуется металлический налет, указывающий на наличие мышьяка. Так комиссия и поступила. При нагревании желтого хлопьевидного осадка из куриного молока выделились, как говорится в протоколе, серые блестящие зернышки, которые мы объясняем наличием металлического мышьяка. Подобным же образом были исследованы часть желудка и находившаяся в нем черная жидкость. И здесь появился светло-желтый хлопьевидный осадок. Его высушили и тоже поместили в раскаленную до красна стеклянную трубку. Однако произошел взрыв, так как по неосмотрительности трубка была герметически закупорена, и поэтому мы не смогли получить какой-либо результат. В целом, первый анализ установил, что в курином молоке находилась обильно насыщенная мышьяком кислота, и что в желудке и его содержимом... Тоже был яд, как это доказывал желтый хлопьевидный осадок. Хотя реакцию не довели до конца, до восстановления металлического мышьяка было доказано, что смерть Лафарга явилась результатом отравления мышьяковой кислотой.